Мила Лимонова, секретарь для чародея. Читает Надежда Винокурова. В маленьком тихом городке, высоко зачарованной башне, уже семнадцать лет спит проклятая принцесса Розалия, и пока она спит, город обречен на вечную зиму. Талантливый маг Ив Мангер давно пытается пробудить от зачарованного сна свою возлюбленную принцессу. Ему помогает практикан-дипломник и секретарша, серая мышка по имени Анита. Растушка влюблена в своего блестящего начальника. Однако череда странных обстоятельств приводит к тому, что Мангер наконец-то замечает, какой красивой может быть его невзрачная секретарша. Анита и не ожидает, что такая скромница, как она, может оказаться в центре любовного треугольника, способного растопить проклятье вечной зимы. Глава 1. Заснеженная роза. На небе робким румянцем заиграла заря, предвещая ясный день. Молодой мужчина с чёрными как смоль волосами, аристократически бледной кожей, стоял на коленях возле постели и смотрел на спящую возлюбленную. Первые лучи солнца позолотили сомкнутые ресницы, тихонько вздымалась гороть под лёгким бело-розовым одеялом. Кожа казалась прозрачной, до того она была хрупкая и нежная. Мужчина коснулся её руки легонько, словно боялся разбудить, хотя кто, как не он, хорошо знал, что любимая не проснётся даже от жаркого поцелуя. Уже 17 лет она не открывала своих прекрасных глаз, и уже 7 лет он охранял её волшебный сон. Доброе утро, моя заснеженная роза. Ласковым тоном произнёс Мак, поднимаясь. В дверь комнаты негромко постучали. Широкие с оболье брови мужчины сошлись на переносице, губы недовольно дернулись. Я сказал, чтобы меня не беспокоили, глубоким звучным голосом сказал он. Простите, господин Мангер, раздался за дверью твердый голосок помощницы. Вы сами просили доложить о письме из совета магов в любое время дня и ночи. Можно я войду? Мангер раздраженно дернул подбородком и хотел было выругаться, но скосив глаза на спящее воплощение красоты и невинности, сдержался и коротко бросил: "Анита, подождите за дверью". Ответа не последовало. Видимо, помощница оставила попытки проникнуть в святая святых и обескураженно топталась у порога. Мангер со вздохом наклонился к спящей, погладил блестящий светлый локон. Я вернусь, сказал он тихо. Спи. Выйди за дверь и быстро захлопнув её за собой, чтобы не оставить шанса для помощницы бросить любопытный взор в глубь комнаты, он протянул широкую, крепкую ладонь. Давай те письмо. Что вы, ответила помощница. Разве мне бы отдали его? Послание такой важности выдадут лишь вам лично в руки. Посланник ждёт вас, и, по-моему, он немножко торопится. Что ж, поторопимся и мы. Мангерус ускорил шаг, и теперь Аните приходилось чуть ли не бежать. Мак бросил быстрый взгляд на её стоптанные туфли-бискоблуков. Анита никогда не появлялась на работе в красивой женственной обуви. Да и одевалась совсем просто, по старушечьи, прагматично. Одна и та же шерстяная юбка, из-под которой виднелись толстые тёплые чулки у нелых коричневых или серых тонов, уже поминавшиеся стоптанные туфли. Она зн ей сидела в терраскосеми или кофте на пуговицах болотно-зелёного, серо-синего или чёрного цвета. Чуть кривоватые низкий хвост невнятно русых волос, удерживаемый гладкой коричневой заколкой, и в довершение всего очки в расхлябанной оправе, за которыми скрывались хоть и большие, но блезарукие глаза, которые слишком часто бросали на своего начальника обожающие взгляды. Да, ни для кого в городе, пожалуй, не было секретом, что серая мышка Анита давно и безнадёжно влюблена в безупречно красивого и потрясающе талантливого мага Эвуара Мангера, занимающего почётную должность хранителя башни, где спала кладовским сном юная принцесса Честно говоря, секретарь бы не скрыла своих чувств при всём желании. С её наивным и бесхитростным лицом лгать и притворяться просто не получится. «Анита, "А не та, почему вы не носите каблуков?" спросил маг, повинуясь внезапному желанию поговорить ни о чём, отвлечься пустой болтовнёй от подступившего волнения, вызванного долгожданным письмом из совета магов. "Ой, господин Мангер, я на них и ходить-то не умею." Если б я в таких пришла, то все ступеньки на лестнице бы пересчитала, заявила Простушка. Ну, в самом деле, девушка в вашем возрасте должна прихорошиваться, заметил Мак, бросая оценивающий взгляд на её заспанное личико. Девушка частенько засиживалась на работе допоздна, а в этот раз она упрямо ждала гонца всю ночь. Ну вы прямо как моя сестра, вздохнула Анита. Она мне всегда то же самое говорит, и присылает какие-то платья, юбки, блузки, целый шкаф их уже. А вы бы носили, порадовали родную сестру, поддразнил Мангер. Да вы что? Они же все такие лёгкие, яркие, открытые. А у нас ведь зима. Да, в городе стояла зима уже целых 17 лет. Прекрасная пленница башни. Безответная возлюбленная Мангера, принцесса Розалия, была виновницей такого изменения погоды в этом городе. Многолетний сон был результатом проклятия, а с её пробуждением здесь неминуемо началась бы долгожданная весна. Мак его Армангер должен был снять проклятие, но даже его талантов не хватало справиться с таким сложным заклинанием. Поначалу он много времени проводил за книгами и опытами, пробовал то одно, то другое, но со временем его пыл был поугас, поскольку от всех его попыток не оказалось толку. До Мангера с проклятием бились ещё двое магов, каждый по 5 лет, но 2 года назад Мангер после долгой переписки с советом магов сохранил своё место на ещё один пятилетний срок, обещая, что проблема с проклятым сном будет решена. Но то ли кто-то в Совете решил заменить Мангеро своим человеком, то ли другая интрига прельлась. Однако инспектор из Совета выехал раньше, чем Хранитель башни преуспел в снятии этого хитроумного проклятия. Поэтому и в Мангер не рвничал. Недоброжелатели у него водились. Маги в Совете вообще народ любящий помириться силой и крутизной. Он этой конкуренции еще в столичном Агу-университете натерпелся. Приходилось заниматься днями и ночами. Любители попоек и гулянок быстро вылетали, даже если происходили из аристократических семей. А может все еще проще? Может несчастные жители городка написали столько жалоб, что король поручил совету магов разобраться с затянувшейся проблемой. Эх, знать бы наверняка! К приезду проверяющего мага необходимо было подготовиться. Отчитаться по всем принятым мерам и потраченным деньгам из щедрого королевского жалования, набросать впечатляющий план дальнейших действий. Ему не хотелось терять место. Он привык к Книзборгу, этому сонному добродушному городку. В любом другом месте жители, озлобленные вечной зимой, давно взбунтовались бы. Сочувствовал хрупкой принцессе, с которой так зло подшутила судьба, оборвав жизнь в разгар кипучей юности и превратив ее в беспробудный сон. Привязался даже к своей помощнице в ее нелепых старушечьих нарядах. Они-то была, фигурально выражаясь, его правой рукой, внешней памятью и записной книжкой. Девушка поступила к нему на работу секретарем три года назад. Привела в порядок его кабинет, от архивные документы, вела автоматическую переписку с советом магов, вывешивала однообразные новости для горожан. Да какие там, впрочем, новости, рассосыны не там. Напоминала мангеру про все рабочие вопросы, варила божественно вкусный кофе. Единственное, что в ней поначалу раздражало начальника, это её обожающие глаза за стёклами разболтанных очков. Но потом и в привычке, и в безответном чувстве секретарша находил даже что-то вроде милой особенности. Она-то никогда не приставала к нему, не пыталась соблазнить, ведь она была слишком умна и тактична, чтобы не понимать, как ничтожны её шансы. Сердцу ведь не прикажешь. А сердце мага принадлежало спящей принцессе, а если бы даже и нет, То вряд ли этот блестящий талант магического искусства мог бы довольствоваться такой скромной серой мышкой. Спустившись с башни, маг твёрдой походкой проследовал в свой кабинет. В приёмной было тихо и пусто, даже крошка Венни, мальчишка-практикант, ещё не явился на службу. Лишь лёгкий запах кофе, витавший в воздухе, говорил о том, что в кабинете ждёт ранний посетитель. Анита, мне тоже кофе, пожалуйста, отдал привычное распоряжение Мак. Да-да, Анита бросилась выполнять поручение. Доброе утро, я Ив Мангер, невозмутимо поприветствовал сидящего в кресле посланника, хранитель башни. Тот неспешным движением поднял своё грузноватое тело со стула. Народный усач в куртке с гербом срочной магической связи службы, доставляющей важнейшие официальные послания. На столике рядом стояла опустошённая фарфоровая чашка. Гость не церемонись откупорил одну из выстроенных в шкафу бутылок, сверкающих нарядными этикетками. Любитель хорошего алкоголя явно нашёл бы, что стоящие в шкафу Мангера напитки украсили бы его мини-бар. Что до меня, так я Невис, протянул свою короткопалую ладонь гонец. Мангер без участия пожал протянутую руку, имя посланника волновало его куда меньше, чем текст послания. Письмо? коротко спросил получатель. Получите и распишитесь, хмыкнул Невис. Мангер не глядя подписал белоснежный бланк, и сломав нужным заклинанием магическую печать, вытащил письмо. Важкофе, в дверь заглянула Анита с подносом в руках. Мангеркевнул, даже не посмотрев в её сторону. Помощница поставила кофе на стол и спросила: "А вам, господин, ещё чашечку?" Навис матнул головой, девушка бесшумно выскользнула, притворив за собой дверь. Мак едва заметно хмурился, читая официальное послание. "Сложившиеся обстоятельства требуют дополнительной информации для проверки вашей работы." будет послан специальный инспектор с неограниченными полномочиями. Ага, предупреждение. Так, для галочки. Несколько малозначительных фраз и даже сроков не указано. Когда его ждать, то вашего ревизора? И главное, кто он? От этой проверки будет зависеть его мангера будущее. Если ревизор останется недоволен, Долдавняя мечта Мангера войти в совет магов лопнет как мыльный пузырь. И в когда-то мечтал, как он с блеском выполнит задание, разбудит принцессу и станет полноправным членом совета, перескочив через ступеньку малый совет. Однако задача оказалась крепким орешком, и теперь магу грозило опала, как и двум его предшественникам. Те осели где-то в дремучей провинции, а Ев был чистолюбив и полон амбиций. Ну уж нет. Все проверяльщики останутся с носом, кем бы они ни были. Кстати, осколил желтоватые зубы Невис. Не хотите ли вы узнать имя ревизора? Мангер вздрогнул. Так ты, вы читали письмо? Он сурово свел брови на переносица. Есть у меня такой талант снимать сизаново ставить казённые печати. Ухмыльнулся гонец. Ну ещё талант оказываться в нужное время в нужном месте. Можно всякое полезное услышать. Так сказать, имя ты. Буду при много благодарен. Процедил сквозь зубы Мак. При много это чрезчур. Я не жадный, а вот полтинничек бы хорошо. Зулыбался Невис. К участию секретаря неприязненно бросил Мангер. Он не любил торгошей, даже если они предлагали ему желанный товар. "Извольте, а потом уже имя", настаивал наглец. "Анита", позвал хозяин кабинета. "Принесите 50 ландов". Секретарша не заставила себя ждать, вернувшись в кабинет с пяти золотыми 10 ландовыми монетами, положив их на стол начальника, быстро удалилась. Забирайте, холодно, предложил Мангер. Невис проворно сгреб из спрята монет и спрятал монеты, а затем ослабевший принёс. Господин Арданмур. Что? Хранитель башни был в бешенстве. Невис, почуя в гнев того, кому он принёс неприятную весть, поспешно покинул кабинет. Своё дело он сделал, а маги в гневе господа весьма неприятны. Он сдержал зубы, тряснул по столу кулаком, пнул ногой стул. Заглянувшая на шум Анита поймала взгляд обожаемого начальника, и тот, заметив её, рявкнул: "Падите прочь! Ардан-мур, заклятый враг. Всё ясно. Эти сволочи решили выжить его. Но он, Ифмангер, так просто не сдастся". Они ещё пожалеют, и все эти старые интриганы из верхушки совета, и Ардан лично.